Глава 16. Иоши ненадолго задумался, затем посмотрел в сторону наваленных неподалеку камней и, переведя взгляд на князя, пояснил: "Как вы и предполагали, Даймё был убит заложенными заклинаниями. Не знаю, какими именно, но совершенно точно тут не обошлось без тьмы. Один из убийц был мастером этой стихии. Всего было заложено в восемь заклинаний на равном расстоянии одно от другого. Поскольку быстро осуществить такое нельзя, убийцы решили организовать спектакль с обустройством летнего сада. Пятеро, скорее всего, были простыми рабочими и весьма вероятно ничего не знали о готовящемся покушении. Нет, я допускаю, что все семеро могли действовать сообща, но не вижу в этом особого смысла. Пять каменщиков и два садовника. Внимательно слушавший енота князь вздохнул и медленно покивал. Если первые постоянно находились на глазах друг у друга, то садовники могли разгуливать где попало и спокойно уходить в тонкий мир. Нори вздохнул, подняв взгляд на Тануки. Скажи, Ёшисан, а ты сможешь опознать их в реальности? Да, кивнул Енот. Я даже могу почувствовать их на небольшом расстоянии. Но тут такое дело, что, нахмурился князь, ты узнал кого-то знакомого? «Те двое были асурами, опустив взгляд, негромко пояснил енот, — «и Если один из них был на коротке с тьмой, то второй, судя по следу, сильный разумник. Я о таком только слышал. Полагаю, этот асур способен подчинить разом не меньше сотни разумных. Его аура просто горела. Погоди, вклинился в разговор я, предвосхищая очередной вопрос князя. Тут же топталась куча народу. Как ты понял, кто из них кто? Послушав вопрос, Иоши посмотрел на меня как на дебила. Затем, видимо, сообразил, кто перед ним, и ненадолго задумавшись, пояснил. Если говорить по-простому, то аурный след это небольшое разноцветное облако. Ты смотришь в какое-то место особым взглядом и видишь следы всех тех, кто там находился в последние несколько дней. Аура человека по цвету напоминает траву с бесконечным числом разных оттенков. У салдатов самураев к зелени добавляются вспышки красного цвета, и отличить рабочих от телохранителей даймё не составляет никакого труда. У заклинателей каори добавляются цвета их главной стихии. Тануки кивнул на князя и пояснил: к примеру, его аура зелёно-красно-голубая с небольшим вкраплением серебристого. Последнее, думаю, из-за меча. Сильное оружие ведь тоже оставляет отпечаток на ауре. А у У них оранжевая, пожал плечами и ошей. У одного из этих след оранжево черный у второго рваный, словно дырявый, явный признак сильного заклинателя разума. Да, вот только этого нам не хватало для полного счастья. И плевать, кто там из них кто. Тут дело в другом. Асуры скорее всего знали, что под городом запечатан их старший собрат. И не преминули этим воспользоваться. Другой вопрос: кто всё это организовал? Ведь не случись покушение на Нори и Хиро, то можно было бы предположить, что Асуры сюда пришли по своим тварным делам, а Даймё просто оказался в плохом месте в ненужное время. Да. Впрочем, после сегодняшней ночи количество версий определённо уменьшилось. Осталось только кое-что уточнить. Слушай, а как человеку договориться с Асурами? Поправив лежащий на коленях меч, Я посмотрел на Иоши и кивнул на трещину. Ну вот, чтобы они пришли и всё это устроили. Да так же, как и с простыми бандитами, пожал плечами енот. Достаточно принести нужную жертву на алтаре Мары, обрисовать задачи и пообещать правильную оплату. После этого заключить контракт и подождать его исполнение. Нет, конечно, за пару золотых монет ты демонов не наймёшь. Но если пообещаешь души или какие-то артефакты, Получается, Асуров может нанять любой? Я этого не говорил, покачал головой Йоши. Любой не сможет правильно пожертвовать и обеспечить оплату. Даже представить не могу, что пообещали этим двоим, и скольких принесли в жертву только для того, чтобы они откликнулись. Хорошо, с этим понятно. Я кивнул и скосив взгляд на князя, уточнил. А как этот Асур, ну, который второй, подчинит себе сотню разумных? Это какой-то гипноз или что? Можно сказать и так. Иоши почесал себя за ухом, сделал глоток из фляги и протянул ее Нори. Он может внушить разумным какую-то мысль, и это внушение будет действовать достаточно долго, от пары часов до нескольких месяцев. При этом те, на кого направлено это воздействие, должны находиться рядом друг с другом. В древние времена асуры так уничтожали целые отряды воюющих с ними людей. Достаточно было внушить бойцам ненависть ко всем окружающим. То есть, если во время похоронного обряда эта тварь подчинит себе сотню солдат и направит их на князей, то эт, потряс головой енот. Такого точно случиться не может. Все правители и их охрана всегда прикрыты от воздействия на разум, и не только они. На подобных мероприятиях всегда присутствуют сколько-то заклинателей, которые защищают толпу. Люди умеют делать выводы из старых ошибок и придумывают правильные законы. Досад с ними с законами взорвался молчавший до этого князь. Что нам делать сейчас? Где искать этих уродов? Я уверен, что они ещё здесь. Но досады посмотрел на фляжку в руках, сделал глоток и прорычал: «Массаж и должен быть отомщён. Этих тварей обязательно нужно найти и отрубить их поганые головы". Над площадкой повисла тишина, нарушаемая лишь прерывистым дыханием князя. Насмешливо оскалилась неболуна. Уныло темнело впереди куча неровных камней. Ну да, в Астрале города нет. Не было и беседки, но разрушившись, она превратилась в кучу камней, которые появились и здесь. Всё в этом мире подчиняется определённым законам, и, возможно, князь прав. Даймё мёртв, и вроде бы контракт выполнен. Но гробница вновь запечатана. Если предположить, что она тоже является целью, то возможно, асуры проторчат в городе до тех пор, пока слуга Мары не вырвется на свободу. Другой вопрос, где они будут дожидаться этого освобождения и не предпримут ли чего-то ещё? Тут э, такое дело, голос Стануки нарушил напряжённую тишину. Ёшим мгновение поколебался, затем кивнул на развалины беседки и пояснил: Яло в том, что эти заклинания сами сработать никак не могли. Их нужно было как-то запустить. Для этого убийца должен был быть уверен, что великий князь находится где-то рядом с этой беседкой. Даже самый сильный заклинатель обязан приблизиться к закладкам хотя бы на два тё. И я очень сомневаюсь, что убийца дожидался в лесу. Тё мера длины, 109,9 метра. — Но, говори же, подняв взгляд, поторопил енота князь Ты же что-то придумал. Я уверен, что асуры ждали в одном из окрестных домов. Твоего брата они могли почувствовать с расстояния в четверть мили, а значит, это место находится где-то неподалеку от стен. Убийце же нужно было еще прыгнуть в астрал, пройти в сад и, появившись в реальном мире, активировать заклинание. Это ведь тоже занимает какое-то время. Ёш озабоченно вздохнул и подытожил. В общем, я могу их поискать. Ведь следы Асоров не могли за это время рассеяться. Пройдём по соседним улицам и посмотрим там. Уверен, до утра что-то найдётся. Нори кивнул, затем на мгновение зажмурился, очевидно, приводя чувство в порядок. Затем поднялся на ноги и поклонился Тануки. Яошасан, я не знаю, как благодарить. Ой, да перестань, Тануки наигранно нахмурился. Вот найдём, тогда и благодари. Да, конечно. Норри посмотрел на меня. Тогда выступаем? Погоди, придержал его я. Сначала давай решим, что будем говорить твоему брату. Ты же понимаешь, что он обязательно спросит. Я уже об этом подумал. Князь поправил ножны на поясе и кивнул на Иоши. Твой приятель перенёс нас в астрал и прикрыл от хаоса. Дальше всё как и было, без упоминания о госпоже Неко. Про великого Асора нам ничего не известно, по крайней мере, до того времени пока мы не решим, как попасть внутрь гробницы. Если брат попросит встречи с Оши, скажем, что Тануки сейчас восстанавливает свои силы и не может появиться в городе. То есть ты бы и рад, но Йока и же сами решают, когда встречаться с людьми. Познакомились вы в Сата, в том самом поместье. Можешь даже про невесту свою рассказать. Отлично, покивал я, сделав Иоши козлом отпущения. Каким ещё козлом? тут же нахмурился Йенот. Ты о чём? в смысле, сделаем тебя крайним, а сами как бы не при делах, усмехнулся я, поднимаясь. Это присказка из моего мира. Пора бы уже привыкнуть. Пора бы уже нучить с нормальной речи, обиженно буркнул енот и, надев шляпу, снова стал человеком. Может быть, тогда обзываться будешь поменьше. Ну прости, хмыкнул я и, оглядев напоследок поляну, посмотрел на настоящего рядом князя. Ты знаешь, но Аридона Я рад, что твои близкие тут ни при причём. Услышав это заявление, князь поморщился и шагнув ко мне, внимательно посмотрел в глаза. "Почему ты так решил?" сглотнув подступивший к горлу комок с надежды в голосе прошептал он. "Ты же понимаешь, как это сейчас важно". "Так это же очевидно", удивлённо произнёс я. Но видя состояние приятеля, пожал плечами и пояснил. "Я и так не особенно верил, что убить князя нанял Керо. Зачем ему убивать тебя и Хиру, когда он и так станет даймё? А ведь и Асуров, и они, скорее всего, нанял кто-то один. Ведь и те, и другие обитают в Кимоне. Нет, конечно, покушение на тебя могло быть отвлекающим фактором, но не слишком ли это сложно? И главное, какой смысл? Хиро, как ты сам говорил, интересует только то, что связано с армией. А Аяка, ведь если убить наняла она, то Вот тут-то и кроется главная причина всего. Мы знакомы с твоей сестрой, и тех мгновений общения хватило, чтобы сделать выводы о ней как об очень умной женщине. Помнишь, что говорила Неко, о слуге Мары, Я кивнул на трещину и снова посмотрел в глаза князя. Как ты думаешь, что случится после того, как эта тварь уничтожит столицу? Ты бы стал пробуждать асура ради получения власти? А Аяка умнее нас всех. Потрясённо прошептал князь. Потеряв Ки, я суду утратят авторитет. В стране начнётся паника, и кто бы из нас не выжил, ему всё равно придётся уйти. Но тогда? Да, покивал я. Думаю, убийство твоего брата и все покушения организовали Хояси. Нет, конечно, я могу ошибаться, но сейчас всё говорит об этом. Уничтожить Ки, убить членов твоей семьи, кому ещё это может быть выгодно? А Асуры Возможно, в их планах было не только убийство твоего старшего брата. Кояси за это ответят. Князь до боли сжал мне плечо, кивнул и, обернувшись к Иеноту, добавил: "Ну что, пойдёмте поищем этих уродов? Как скажешь". Ёши пожал плечами и вскинув руки, резко опустил их к земле. В тот момент, когда мы покидали сад, на воротах происходила смена караула. Створку уже приладили на прежнее место, проход перекрыли. Но нас, конечно же, ждали. Заметили издалека, но ворота сразу не открыли. Ну да, служба она такая. Даже если ты стоя на посту, видишь проверяющего и прекрасно понимаешь, что это никакой не шпион, попробуй только не зари. Стой кто идёт. И дальше по списку сразу же снимут с поста и отправят на губу. Размышлять о перипетии их бытия. Губа голпт вахта. В вооружённых силах России голпт вахты используются как место содержания военнослужащих, получивших взыскание засагании в виде дисциплинарного ареста. Ну и устав заодно выдадут почитать, чтобы эти размышления двигались в правильном направлении. Уточнив через ворота, кто мы такие, и, видимо, убедившись, что с нами полный порядок, часовые распахнули створки и выстроились для торжественной встречи. Отмахнувшись от докладов десятника, Нори подозвал к себе того, который сменялся и приказал: "Арай доно". Даложишь князю, что в саду безопасно. Сейчас скажи сотнику, чтобы выделил нам десяток бойцов для прогулки по городу. Срочно. Мы будем ждать возле главных ворот. Десятник проорал в ответ: "Да!" И мы отправились к лестнице, провожаемые радостными взглядами часовых. Не, ну а чего им не радоваться? Если бы мы погибли в саду, жизнь у этих ребят серьёзно бы осложнилась, вплоть до полной её потери. А так и господин вернулся, и из сада никакого дерьма не появится. Много ли простому солдату нужно для счастья? Ты хорошо ориентируешься в городе? Поинтересовался я, едва мы выбрались на Привратную площадь. В смысле, уже прикинул маршрут. К саду примыкают две улицы и часть портовых построек. На мгновение задумавшись, пояснил князь: "Полагаю, что начинать поиски нужно в порту. Там хватает пустующих помещений, которые можно снять без особых проблем. Ещё отец планировал снести весь этот хлам вокруг стен резиденции". Ну, как-то не дошли руки. А сейчас. Ну да. Если знать заранее, где упадёшь, можно положить на то место матрас. Да вот только так оно ни хрена не работает. Убийцы обязательно нашли бы какой-нибудь другой способ. И спасение тут только в правильной, грамотно организованной охране. Мне ещё только предстоит воплотить это в жизни. Но всё равно странно. Кланы правят в империи уже несколько тысяч лет. И, казалось бы, Охрана должна быть такая, что не пролетит и комар. Но дай мёта это не помогло. И нет, я понимаю, что хаос чему-то там помешал. Но всё равно, почувствовав малейшую угрозу, охранники должны были схватить Масашу за шиворот и утащить куда-нибудь подальше. Но этого почему-то не произошло. Нет, конечно, хорошо быть умным по факту случившегося, особенно когда сам поступаешь как идиот. Не я ли потащил Нори в астрал, прекрасно зная, что мы оба можем погибнуть. Охрененный продуманный план. С другой стороны, ну а как его было не взять? Не сходить мы в этот грёбаный сад, тварь вырвалась бы, и князь точно бы погиб. Ну да, это можно считать отмазкой, да и победители, как известно, не судят. Как бы то ни было телохранителей погибшего князя, пусть осуждает кто-то другой. Мне бы со своими проблемами разобраться. Солдаты прибыли минут через пятнадцать. И это оказался тот самый десяток, что встречал нас у ворот сада. Не думаю, что в казарме не нашлось свободных бойцов. Скорее всего, сотник Здраво решил отправить с Нори знакомого командира, тем более что десятник уже нашёл с князем хоть какой-то общий язык. Пока мы дожидались солдат, я позвал Неко и, обрисовав девочке цели предстоящей прогулки, задал ей пару вопросов. Собственно, ничего нового я не узнал, как и предполагал Иоши. Кошки нельзя никого убивать. Та тварь в саду живой не была, и с ней можно было делать что угодно. А вот самих асуров трогать нельзя. В смысле, Неку сможет нас защитить, но атакует только в том случае, если не останется других вариантов. Впрочем, этого вполне достаточно, поскольку убивать мы неплохо умеем и сами. Хотя, если сказать по правде, я очень сомневаюсь, что мы там кого-то найдём. Но не идиота же эти асуры. Построив приданный нам десяток, Нори провёл небольшой инструктаж. Затем приказал выступать, и наш отряд двинулся вдоль стен в сторону порта, распугивая по дороге припозднившихся горожан. Пройдя метров триста, мы повернули за крайнюю башню и оказались на широкой террасе, откуда открывался потрясающий вид на море. Залив, на берегу которого стоял город, имел форму помятой армейской фляги, горлышко которой контролировали две крепости возведённые прямо на скалах. Сейчас там вдали над морем горели бежевые огни, и будь у меня фотоаппарат, я бы сохранил этот вид для потомков. Не знаю. Последнее время мне кажется, что я с каждым днём всё больше начинаю понимать красоту. И на месте я судо тоже возвёл бы свой замок именно на этой горе, чтобы по ночам часами смотреть на залив. Стены резиденции клана находились примерно в 50 м над водой. И отсюда можно было разглядеть большую часть портовых сооружений с двумя десятками пришвартованных кораблей. Я не очень разбираюсь во всех этих средневековых судах, но хорошо помню те плавающие гробы, на которых японцы рассекали по морю в средневековье. Здесь имеется в виду корабли типов кохая, атакебуна, сакибуна, которые при всей их внешней необычности, конечно же, уступали кораблям европейских государств. Тут другое Никаких тебе надстроек с палубами на всю длину судна, прямых парусов и глуповатых башенок непонятного назначения. Стоящие у причала корабли больше напоминали каракку. Каракка итальянская каракка, испанская каракка. Большое парусное судно XV-XVI веков, распространённое во всей Европе. Отличалось исключительно хорошей по тем временам мореходностью, с чем связано активное использование каракк Для плавания в океанах в эпоху великих географических открытий использовались и как торговые, и как военные корабли, на которой Колумб когда-то ухитрился доплыть до Америки. И даже странно, что местные, имея такой флот, не нашли на своей планете еще парочку пригодных для жизни материков. Может быть, их просто не существует. Несмотря на позднее время, в порту находилось довольно много народа, но вот туда мы, разумеется, не пошли. Возвышенность, на которой стояла крепость, спускалась к морю ступенчатыми террасами, каждая из которых была размером с футбольное поле. В метрах в десяти под нами правильными рядами стояли невысокие деревянные сараи, которые, скорее всего, использовались как склады. Со стороны это напоминало какой-нибудь вещевой рынок, в котором каждый контейнер был размером с большой садовый дом, в японском, конечно же, исполнении. Территория не огорожена из освещения десяток тусклых магических фонарей, работающих от дешёвеньких артефактов. Такие тут не тушат даже днём, поскольку их потом просто не включишь. Два каких-то мужика, по всей видимости, исполняющие тут обязанности сторожей, при виде нашей процессии замерли соляными столбами и разве что не обгадились. По приказу князя десятник выбрал одного из этих деятелей в качестве гида и, встряхнув его для порядка за шиворот, подтолкнул в сторону края прохода между складами. Мужик, находясь в последней стадии когнитивного диссонанса, часто закивал и посеменил в указанном направлении бормоча на ходу какие-то неразборчивые слова. Второй побежал в комендатуру с наказом "Привести сюда начальника порта в течение получаса. Подозреваю, что внизу сейчас начнётся тот ещё переполох. Это как зайти ночью на кухню, включить свет и понаблюдать за разбегающимися тараканами. Оно и понятно". Люди ведь по ночам делают не только детей. А тут целый князь пожаловал, и не один, а с десятком элитных дружинников. Нет, десяток это, конечно, немного, но, думаю, убежавший за комендантом тип расскажет всем, что в порт наглянуло целое войско. Ну а поскольку подобные слухи распространяются быстрее ветра, в порту этой ночью будет спокойно, как в церкви. Проверять контейнеры решили слева направо. Сам процесс заключался в том, что Тануки шёл впереди, изредка останавливаясь и зависая при этом минута на три. Солдаты в это время контролировали проходы с обеих сторон, заклинатель десятка задумчиво наблюдал за Иоши, очевидно догадавшись, что тот ёкай на в то время летала и выписывала в воздухе мёртвые петли. Я же от нихрен делать, просто смотрел на небо и пытался найти там хоть что-то знакомое. Ночь, звёзды, луна И запах большой воды. Всё как на земле, но немного не так. Я представлял себе очередную поездку на море. Нет, наверное, тут тоже есть и рапаны, и мидии, море тёплое, и девчонок вроде хватает. Да вот только там было ощущение бесконечного праздника, а здесь в Ки будто бы объявили штормовое предупреждение. Словно там, далеко в океане, к материку несётся гигантская волна, и горы, окружившие залив, Для неё не будут помехой. Тёмный, там в доме мёртвые люди. Голос подлетевший Неку, оторвал меня от созерцания неба. Кошка указала ладошкой в сторону соседних проходов и пояснила: "Я, в отличие от Тануки, следы различать не могу, но мне кажется, вы ищете именно это". Мёртвые? И сколько их там? поморщился я, пытаясь сообразить, как оно связано с нашими поисками. Нет, понятно, осуры могли избавиться от рабочих, но нахрена оставлять трупы? Сколько их там было? Семеро? Если трупов пять, то всего шесть. Взлетев повыше, девочка посмотрела в указанном направлении и, переведя взгляд на меня, добавила: "Они умерли несколько дней назад, но на доме висит простенький щит. Он, видимо, мешает телам разлагаться. Ты можешь снять этот щит?" поинтересовался я. Я вернувшись, махнул рукой князю. "Да, конечно", девочка кивнула и полетела вперёд по проходу, показывая дорогу. "Пошли за ней", объявила я подошедшему Нори. И догнав енота, Легонько хлопнул приятеля по плечу. "Сворачивай поиски, Наико там что-то нашла. Давайте за нами". Нори махнул на ходу десятнику и, кивнув на кошку, вопросительно посмотрел на меня. "Госпожа что-то нашла?" "Да", кивнул я. "Какие-то трупы". Сейчас сходим поглядим. Возможно, это наши клиенты.